январь После обеда пил кофе и пошел по гостям. 1854 год, 1 января, 25 лет. Гости свалили. На душе радостно. 1905 год, 2 января, 76 лет. Добрая любящая женщина старого века, не понимая немного насмешливого взгляда молодежи на чувства, Боится потерять их любовь и оскорбляется их холодностью. 1854 год, 3 января, 25 лет. Эти последние два или три дня, не переставая без людей, работаю над собой. Не позволяю себе дурных мыслей, легкомысленных поступков, вроде гимнастики, гадания. 1906 год, 4 января, 77 лет. Люблю я ее, когда ночью или утром я проснусь и вижу, она смотрит на меня и любит. И никто, главное, я не мешаю ей любить, как она знает, по-своему. Люблю я, когда она сидит близко ко мне, и мы знаем, что любим друг друга как можем, и она скажет лёвочка и остановится, отчего трубы в камине проведены прямо, или лошади умирают долго и тому подобное.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 Люблю, когда я вижу ее голову, закинутую назад, и серьезное, и испугное и детское, и страстное лицо. Люблю, когда... 1863 год. 5 января. 34 года. Поехал в отличном духе на бал, но его не было. 1858 год. 6 января. 29 лет. «Наши у Мишки мягки, как воск». 1852 год, 7 января, 23 года. «Беспорядок в жизни. Валялся на печи». 1854 год, 8 января, 25 лет. «Я охотно писал бы, но безалаберная жизнь мешает мне взяться за что-нибудь». 1853 год, 9 января, 24 года. Хорошо, ложась спать, мириться со всеми. 1902 год, 10 января, 73 года. Первое – валялся. Второе – падал духом. Третье – злился, ударил кошку. И четвертое – вообще забыл о правилах. Пятое – гадал. 1854 год, 11 января, 25 лет. Избави Бог дожить до невесты дочери. Это чувство жертвоприношения, заклания на алтаре какого-то страшного и цинического божества. 1872 год, 12 января, 43 года. Жизнь стала тратиться скорее. 1889 год, 13 января, 60 лет. Горяч, когда примерял мундир. 1854 год, 14 января, 25 лет. Люблю и не боюсь. 1863 год, 15 января, 34 года. Был горький. Очень хорошо говорили. И он мне понравился. Настоящий человек из народа. 1900 год, 16 января, 71 год. Начинаю я замечать, что ни в каком отношении пребывание моё в Москве не приносит мне пользы. а проживаю я далеко свыше моих доходов». 1851 год, 17 января, 22 года. «Жизнь помещика с рабством, насилием и тому подобное все-таки хороша». 1858 год, 18 января, 29 лет. «Мужчина должен подняться до целомудрия женщины». Они женщина, как это происходит теперь, спуститься до распущенности мужчины. 1901 год, 19 января, 72 года. всякий человек это непрестанно гибнущее физически существо. Физическая гибель обнажает сущность духовную. 1890 год, 20 января, 61 год. Слушал политические рассуждения, споры, осуждения и вышел в другую комнату, где с гитарой пели и смеялись. 1905 год, 21 января, 76 лет. Я был очень доволен, что Нобелевская премия не была мне присуждена. Во-первых, это избавило меня от большого затруднения распорядиться этими деньгами, которые, как и всякие деньги, по моему убеждению могут приносить только зло. А во-вторых, это мне доставило честь и большое удовольствие получить выражение сочувствия со стороны стольких лиц, хотя и незнакомых мне лично, но все же глубоко мною уважаемых. 1902 год, 22 января, 73 года. А знаете, какой я вам про себя скажу сюрприз? Как меня стукнуло об землю лошадь и сломала руку, когда я после дурмана очнулся, я сказал себе, что я литератор. 1865 год, 23 января, 36 лет. «Должно быть, что я дрянь». 1894 год, 24 января, 65 лет. «Влюбился или вообразил себе, что влюбился, был на вечеринке, и сбился с толку». 1851 год, 25 января, 22 года. «Зубы у меня все повываливаются, сожениться я все не женился, да должно быть, так и останусь бобылем. Бобыльство уже мне не страшно». 1862 год, 26 января, 33 года. Война и сотни рассуждений о том, почему она, что она означает, что из нее будет и тому подобное, все рассуждающие люди от царя до последнего фурштата. И всем предстоит, кроме рассуждения о том, что будет от войны для всего мира, еще рассуждение о том, как мне, мне, мне отнестись к войне. Но никто этого рассуждения не делает. Даже считает, что не следует, что это неважно важно. схвати его за горло и начни душить, и он почувствует, что важнее всего для него его жизнь. Это жизнь его я. А если важнее всего эта жизнь его я, то кроме того, что он журналист, царь, офицер, солдат, Он человек, пришедший в мир на короткий срок и имеющий уйти по воле того, кто его послал. Что же для него важнее того, что ему делать в этом мире, очевидно, важнее всех рассуждений о том, нужна ли и к чему поведет война. А делать по отношению войны ему очевидно, что не воевать, не помогать другим воевать, если уж не удерживать их. 1904 год, 27 января, 75 лет. Два дня и две ночи играл в ШТОС. Результат понятный, проигрыш всего, яснополянского дома. Кажется, нечего писать, я себе до того гадок, что желал бы забыть про свое существование. 1855 год, 28 января, 26 лет. Любовь к смертным тварям не освобождает. Одно освобождение – любовь к Богу. 1902 год, 29 января, 73 года. Пошёл к Фету, там обед, ужасно все глупы, наелись, напились и поют, даже гадко, и думать нечего прошибить. 1889 год, 30 января, 60 лет. Иногда возникает глупый вопрос, зачем все это? 1908 год, 31 января, 79 лет.